Механистка полусидя на телом Артура коснулась его плеча. Вставай, вставай. Кей не понимал, откуда взялось это странное оцепенение, но продолжал стоять, глядя на Мухаммади. Но перестань, ласково сказала Маржан. Сам виноват. Перестань притворяться. Лицо Артура было белым как мел. Он снова начал свой танец со смертью. Кейнагнуса. Механистка всё-таки среагировала на движение, но уже слишком поздно. Усиленные моторами пальцы Кеа сомкнулись на её руке, чуть ниже амбразуры лазера. Сияющая белая игла вонзилась в воздух. Дач начал медленно выворачивать руку. Это было не просто даже в силовой броне. Тело механистки немногим уступало ей в прочности. Луч дёрнулся, с шипением полосуя пульты. Пилоты попадали на пол. Лишь один, то ли самый безрассудный, то ли дисциплинированный, продолжал водить команды на торможение. Лазер прервал его работу. Раздался хруст, когда кисть механистки сломалась и повисла на жгуте разноцветных проводов и рифлёных трубках приводов. Маржан закричала. После глотка вина её чувствительность к боли оставалась на человеческом уровне. Лазерный луч исчез. Кэй оттолкнул механистку и мимолётно посмотрел на пульты. Оставшиеся в живых пилоты, прикрывая руками голову, валялись на полу. "Снижайте ход", кидаясь на Мухамади, крикнул Кэй. Маржан уже поднялась ему навстречу. Удар, нанесённый целой рукой, заставил броню гулков вдрогнуть и слегка промяться. Дач перехватил горло механистки, замер, держа её на расстоянии вытянутой руки. Ещё два удара ногами. Броня пока держала. Кей начал сжимать пальцы. Не сможешь, отчётливо сказала Маржан. Её трахея Была прикрыта слишком надёжно, чтобы стальная хватка лишила Мухамади способности говорить. Пальцы Кей скрежетали, скользя по металлическим кольцам шеи. Свободной рукой Кей ударил механиксту в лицо. Раз. Ещё раз. Серебряная маска смялась. Хрустальные линзы разлетелись в пыль. Убирайся к дьяволу, сказал Кей. Ты сам дьявол. Я просто никто. Очередной удар Кея заставил голову механистки неестественно запрокинуться назад. Маржан взвыла в мучительном напряжении, пытаясь вырваться. Стараясь не замечать мигающего у самого лица огонька, энергия брони была на исходе, Кей продолжал давить. Отвратительный звук. Не выдержала плоть. Тело Мухамади обмякло, когда сломался позвоночник. Дач отпустил его. Живая статуя упала. Движением подбородка Кейв включил форсаж, вытягивая последние капли энергии из аккумуляторов брони. "За Арти", сказал он, опуская закованную в металл ногу на лицо Мухаммади. Чавканье расплескивающихся тканей, тонкий визг замкнувшихся цепей. Тело механистки осталось лежать, слегка подёргиваясь в последних электронных конвульсиях. Расплющенное серебро лица безучастно отражало свет. Кей повернулся к Томми, который стоял на коленях возле Артура, и встретил взгляд навигатора. Тот даже не пытался достать бластер, одной рукой держась за затылок и не снимая другую с клавиатуры. "Не успеваем", сказал он. "Режимы нарушены. 7 минут до выхода на субсвете". Лемак встал, не отрывая взгляда от дисплея. Всё, не успеть. Им предстояло маленькое путешествие в будущее. Кто-то безумно рассмеялся за спиной. Алемок не обернулся. Им вдруг овладело спокойствие, ледяное безразличие. Когда Кей убил механистку, адмирал только кивнул. Молодец. Сейчас в рубку ворвётся Шигал, и дача постигнет судьба Мухамади. Что ж, последний спектакль обещал быть интересным. Склонившись над экраном, Ле Мак смотрел на Кея, который осторожно взял Артура Кертиса на руки. "Спасибо", сказал Кей. Во взгляде Артура ещё была жизнь, где-то глубоко под плёнкой наползающей тьмы. "Стимулятор", прошептал он. Кей не колебался. Если броня не ввела лекарство самостоятельно, значит, оно могло лишь повредить. Но Артур имел право на эту последнюю вспышку сил. Пусть даже она сожжёт его на минуту быстрее. Дач вручную включил медицинский блок брони. Уходите. Немногим отчетливее прошептал Артур. Уходите с корабля. Кию показалось, что юноша бредит. Наверная мысль отразилась на его лице. Это гипер. Здесь иные законы. Артур отчаянно пытался что-то объяснить. Выйдя за поле корабля, вы потеряете момент инерции. Вас выбросит в реальный космос с нулевым движением относительно точки выхода. Как челнок. Помнишь, у Догара? Кей не сразу понял, что это не было бредом. У Артура Кертиса был план побега. Вот только сам он уже не успевал им воспользоваться. Будет шанс. Губы Артура синели, но голос стал твёрже. Стимулятор действовал. Не бойся, если ты прав, то шанс будет. Мы не сможем тебя забрать. Кей осторожно коснулся пробитой брони. На металле перчатки запозурилась кровь. У меня атан. Забыл? Артур даже попытался улыбнуться. Ещё один раз. Какая разница? Добей меня. Нет. Подожди, я попробую закрыть броню. Ты спасаешь труп, неожиданно отчётливо и громко сказал Артур. Это только оболочка, тебе её не унести. Я не буду стрелять в тебя. Дачь, я прошу. Важно умереть в этом времени. Ты успеешь и сам. Жёстко ответил Кей. Я не буду тебя убивать. Дач. Ты слишком привык к боли, к смерти, поправился Кей, опуская Артура на пол, бережно и нежно. Ты слишком её полюбил. Я не стану твоей смертью. Он больше не обернулся к Артуру. Выстрел Шигала расплавил дно лифта так же успешно, как встроенный лазер Маржан вскрыл его потолок. Осыпанный блёстками застывающего металла, он вывалился в рубку. Первое, что он увидел, были трупы: охранники, сражённые Артуром, механистка, один из пилотов, располосованные почти надвое, и младший Кертис собственной персоной, мёртвый или умирающий. Ушедший или уходящий ватан? Какая разница? Живые были не намного слова хоть левее мёртвых. Где? закричал Шигал. Офицер за навигационным пультом коротко кивнул. Клинч Командор повернулся к двери аварийного шлюза. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять, какой путь бегства избрал Дач. предоставив десантникам и пилотам самим делать выбор, он бросился вслед за кеем.